Когда он вернулся, лодка оказалась у противоположного берега, а у перевоза дожидался какой-то господин. Этому господину было не более тридцати лет. Он был хорошо одет, хорошо сложен, с веселым, оживленным, смуглым лицом. Когда Артур подошел к берегу, господин взглянул на него мельком и продолжал свое занятие. Он сбрасывал в реку камешки носком сапога. В его манере выковыривать камешки каблуком и помещать их в надлежащее положение Кленум уловил что-то жестокое. Большинство из нас случалось испытывать подобное же впечатление при виде самых незначительных действий иного человека. Например, глядя, как он срывает цветок, отталкивает препятствия или даже уничтожает какой-нибудь неодушевленный предмет.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 Кленом вошел в лодку вслед за господином с собакой и уселся. Собака повиновалась приказанию. Господин остался на ногах, засунув руки в карманы и заслоняя Кленуму вид. Как только лодка подошла к берегу, и он, и собака выскочили и ушли. Кленом был очень рад, что избавился от этого общества. Часы на колокольне возвестили ему, что время идти завтракать, и он пошел по лужайке к воротам садика. В ту минуту, как он дернул звонок, громкий лай раздался из ограды. «Вчера вечером я не слышал собак», — подумал Кленом. Одна из румяных девушек отворила ворота, а на лужайке появился господин с Ньюфаундлендом. «Мисс Мини еще не выходила, господа», — сказала Красней хорошенькая привратница, когда все трое вошли в сад. Затем, обратившись к хозяину собаки, прибавила «Мистер Кленом, сэр», и убежала.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 — спросил Гуэн, когда Кленом подтвердил его одобрительный отзыв. — Совершенно незнакомо. Я не бывал здесь до вчерашнего вечера. — Ага, конечно, теперь оно не в самом своем чудесном виде. Весной перед отъездом оно было очаровательно. Вот бы вам тогда побывать здесь. Если бы не решение, о котором так часто упоминалось, Кленом пожелал бы ему очутиться в кратере Этны в ответ на его любезность.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 Благодушная физиономия мистера Миггельса слегка затуманилась, когда все трое, четверо, если считать собаку, явились к завтраку. Это обстоятельство равно как и легкое беспокойство, мелькнувшее в глазах миссис Миггельс, когда она взглянула на них, не ускользнули от кленума. с гауэм», — сказал мистер Миггельс, почти подавляя вздох. «Как дела? Идут своим порядком, сэр».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 служит в департаменте отца, ручаюсь, во всяком случае, что он не взорвет ваш дом, так как не выдумает пороха. Так-так, сказал мистер Медвес, мы немножко знакомы с этой семейкой, а? Дан, клянусь Георгом, это вершина древа. Постойте, кем приходится этот молодой человек лорду Тецимусу? Его светлость женился в семьсот девяносто седьмом году на леди Джемини Бильбери, второй дочери от третьего брака. «Нет, что я? То была леди Серафина, а леди Джемима, первая дочь от второго брака пятнадцатого графа Пузыря, на достопочтенной крементине Тузелем. Очень хорошо. Отец этого молодого человека женился на леди Пузырь, а его отец — на своей кузине и семье Полипов. Отец того отца, который был женат на урожденный Полип, женился на Джодельбе. Я забрался слишком далеко, Гоэн. «Я желал бы выяснить себе, кем приходится этот молодой человек лорду Децимусу». «Это легко выяснить. Его отец — племянник лорда Децимуса». «Племянник лорда Децимуса», — проговорил мистер Мегльц, зажмурившись, чтобы просмаковать без помехи эту блистательную родословную. «Вы правы, Гоуэн, именно племянник. Следовательно, лорд Децимус — его двоюродный дед». «Постойте!» — сказал мистер Миггельс, открывая глаза, как бы пораженный новым открытием. «Стало быть, леди Пузарь его двоюродная бабка по матери!» «Разумеется!» «Ого-го!» — произнес мистер Миггельс с большим чувством. «Так-так, мы будем рады ему. Мы примем его, как умеем, в нашем скромном домике, ну, и, во всяком случае, надеюсь, не уморим его голодом!» В начале этого диалога Кленум ожидал какого-нибудь безобидного взрыва со стороны мистера Мегольца, вроде выходки в Министерстве околичностей тогда, когда он тащил за шиворот Дойса. Но его добрый друг, как оказалось, не был чужд слабости, которую каждому из нас случалось наблюдать, и от которой не могли его отучить никакие приключения в Министерстве околичностей. Кленум взглянул на Дойса,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 но это была единственная неприятная или опасная черта его характера. Как бы то ни было, она, по-видимому, не доставляла мистеру Мигельсу такого удовольствия, как генеалогия полипов, облако которого Кленом до сих пор никогда не замечал на его лице, часто отуманивало его, и такая же тень беспокойного наблюдения мелькала на добродушном лице его жены. Ни раз и ни два, когда Милочка ласкала собаку, Кленному казалось, что ее отец огорчается этим. А однажды, когда Гоэн, стоявший по другую сторону собаки, случайно наклонился как раз в эту минуту, Артур заметил даже слезы на глазах миссис Миггельс, которая поспешно вышла из комнаты. Далее ему показалось, что сама Милочка замечала это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 По-видимому, он был художник по профессии и прожил несколько лет в Риме, но он относился к своему призванию и к искусству вообще с какой-то поверхностной, любительской точки зрения, которой кленом решительно не мог понять. Он обратился за помощью к Дойсу, когда они стояли у окна, поодали от остальных. «Вы знаете мистера Гоуэна?» – спросил он в «Я встречал его здесь. Бывает каждое воскресенье, когда они дома». «Он художник, судя по его словам?» «Нечто вроде», — отвечал мистер Дойс с угрюмым тоном. «Как это нечто вроде?» — с улыбкой спросил Кленом. «Он прогуливается в области искусства, как на Пельмелском бульваре», — отвечал Дойс. «А оно вряд ли любит такое отношение к себе».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 Словом, люди с весом и значением решительно из кожи лезли, стараясь пустить его в ход. Но из этого ничего не выходило. Предубежденная публика упорно отказывалась признавать его, отказывалась восхищаться картиной лорда Децимуса, вбив себе в голову, что во всякой профессии, за исключением ее собственной, можно отличиться только работая день и ночь, непрерывно и неустанно, влагая всю душу в дело». И вот мистер Гоэн, подобно тому старому ветхому гробу, который никогда не был ни Магометовым, ни чем нибудь другим, висел в пространстве между двумя точками, злобствуя и негодуя на тех, от кого отстал, злобствуя и негодуя на тех, кому не мог пристать. Вот сущность сведений, полученных Кленомом о Гоэне в это дождливое воскресенье и позднее. Наконец, опоздав примерно на час к обеду, явился и юный полип с моноклем. Из почтения к его высоким связям мистер Миддлс упрятал куда-то хорошеньких горничных, заместив их невзрачными официантами. Юный полип был невразимо смущен и изумлен, увидев Кленема, и пробормотал. «Постойте, ведь ей-богу знаете, прежде чем пришел в себя».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 Он так широко раскрывал глаза от негодующего изумления, что, наверное, испортил бы себе зрение, если бы обед не явился на помощь. Мистер Миггольс, который крайне беспокоился насчет здоровья его дедушки и бабушки, предложил ему вести в столовую миссис Миггольс. И когда он уселся по правую руку, миссис Миггольс, мистер Миггольс выглядел таким довольным, как будто вся семья его собралась здесь. Вчерашнего непринужденного веселья и в помине не было. Обедающие, как и самый обед, были какие-то холодные, тяжелые, сухие. И все это по милости злополучного, расслабленного юного полипа. Не речивый от природы, он к тому же был пришиблен присутствием Кленома.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 Утрачивая все душевные способности вследствие частых потерь этого инструмента и его упорного нежелания держаться в глазу, он все более и более ослабевал умом при каждом взгляде на таинственного Кленома. Совал себе в глаза ложки, вилки и другие посторонние предметы. Смущался еще более, замечая эти промахи, и тем не менее не сводил глаз Кленома.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 Как фляжка воды в сказке превратилась в целый поток, когда из нее начали выливать воду, так мистеру Мигельсу казалось, что этот отпрыск полипов принес с собой все родословное древо. В присутствии последнего его лучшие качества как-то поблекли. Он не был так прост, так непринужден. Он тянулся за тем, что ему не принадлежало. Он не был самим собою. Какая странная черта характера. «Найдем ли мы где-нибудь что-нибудь подобное?» Наконец мокрый воскресный день закончился мокрой ночью, и юный Полип уехал в карете, а подозрительный Гоуэн ушел пешком с подозрительной собакой. Милочка целый день старалась быть особенно любезной с Кленомом, но Кленом относился к ней с некоторой холодностью, то есть относился бы, если бы он был влюблен в нее». Когда он удалился в свою комнату и снова бросился в кресло перед огнем, мистер Дойс постучал в дверь и вошел со свечой в руке, спрашивая, в котором часу и каким способом он думает отправиться обратно. Ответив на этот вопрос, Кленом закинул словечко насчет этого Гоуэна, который не выходил бы из его головы, если бы был его соперником. «Вряд ли из него выйдет настоящий художник», — сказал Кленом. «Вряд ли», — подтвердил Дойс. Мистер Дойс стоял, держа подсвечник в одной руке, засунув другую в карман и уставившись на пламя свечи, причем на лице его выражалась спокойная уверенность в том, что разговор на этом не кончится. — Мне показалось, что наш добрый друг немножко изменился и был не в духе после его прихода, — сказал кленом. — Да, — отвечал Дойс. — Только он, но не его дочь, — продолжал кленом. — Нет, — сказал Дойс. Последовала пауза. Мистер Дойс, продолжая глядеть на пламя свечи, медленно проговорил. «Правда сказать, он два раза увозил дочь за границу в надежде, что она забудет мистера Гоэна. Он склонен думать, что она расположена Гоэну, но сильно сомневается. Признаюсь, я разделяю его сомнения, что этот брак будет счастливым. Я кленом поперхнулся, закашлялся и умолк.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 «Связь, простирающаяся даже за пределы здешней жизни. Мы видели все, что есть между ними, и я сомневаюсь в этом». «О, мы видели довольно!» — воскликнул Артур. Мистер Дойс пожелал ему покойной ночи тоном человека, который услышал скорбное, чтоб не сказать отчаянное восклицание, и желал бы пролить утешение и надежду в душу того, кто испустил это восклицание». Во всей вероятности, этот тон принадлежал к числу его странностей, как чудаковатого малого. Если бы он услышал что-нибудь подобное, то и Кленом должен был бы услышать. Дождь угрюмо стучал в крышу, хлестал по земле, шуршал вечно зеленых кустарниках и голых сучьях. Он стучал у Грюма, уныло. Это была ночь слез. Хорошо, что Кленом решил не влюбляться в мелочку. Хорошо, что он не поддался этой слабости, не убедил себя мало-помалу поставить на карту всю серьезность своей натуры, всю силу своей надежды, все богатство своего зрелого характера и не убедился, что все погибло, иначе он провел бы очень горькую ночь. Теперь же, теперь же дождь стучал угрюмо и уныло.